Глава 9. Новый исторический этап. С точки зрения эколога, создание современного государства знаменует собой эпоху в биологической истории. Произошла слишком быстрая адаптация нашего вида к меняющимся условиям, которые в противном случае его бы уничтожили. Огромные бедствия 19 и 20 веков показали нам, что человечество едва избежало непоправимой катастрофы. Бесконечный труд миллионов измученных мозгов настойчиво придавал форму и четкую цель тому, что поначалу представлялось простым блужданием и стремлением к безопасности. Вид, которому угрожала острейшая опасность, не скатился в пропасть вымирания, где погибло так много смелых экспериментов. В боли и неуверенности он преодолел самую опасную фазу и теперь боролся за такой уровень стабильности понимания и защищенности, каких никогда не достигало ни одно живое существо. Посредством образования и социальной дисциплины нормальный человеческий индивид сегодня приобретает характеристики, без которых его дальнейшее существование стало бы невозможным. В будущем, по мере того, как более скрытые процессы отбора будут ускоряться и направляться евгеническими усилиями, приобретенные характеристики будут включаться во врожденную природу. Образовательная энергия высвободится для дальнейшей адаптации. Человек будет поколение за поколением становиться новым видом все более отличающимся от того, заросшего сорняками, трагичного, жалкого, жестокого, фантастического, абсурдного, а иногда и откровенно ужасного существа, которое в порыве идиотского высокомерия умудрились окрестить Homo sapiens. Отличия грядущего человека от человека прошлого будут многочисленными и запутанными, но уже сейчас появляются первые широкие линии сравнения. Мы уже отмечали разницу в возрастном цикле между нами и нашими предками. Значительно удлинилась фаза юности, а период от 35 до 80 становится куда более полноценным. Обусловленное высвобождением жизненной энергии полное физическое развитие позволяет успешно противостоять различным инфекциям, ядам и болезням роста. Мы, вероятно, находимся только в начале очень значительной физической модификации. Скорее всего, сами эстетические идеалы прошлого определят направление, по которому прекрасные изменения нас поведут. И тем не менее, следует отметить, что физическая перестройка все же не так важна, как ментальная. Краткое рассмотрение этого вопроса позволит нам сделать правильный вывод из общей исторической выжимки. По сути, речь пойдет о приспособляемости индивида к общевидовой жизни. Когда мы возвращаемся назад во времени на миллион лет или около того, то обнаруживаем, что наш вид предок находился в фазе почти фундаментального индивидуализма. За исключением тех случаев, когда включались половой инстинкт или инстинкт сохранения потомства, подчеловек находился в состоянии зацикленности на самом себе. У него не было сообщников в охоте за пищей, не было союзников для защиты. Он представлял себе такого же одинокого зверя, как тигр, Позднее он прошел через стадии возрастающей коммуникабельности. Наступление этих стадий стало возможным благодаря сохранению незрелых характеристик вступления во взрослую жизнь. То же самое происходит сегодня со львами, которые остаются дружелюбными не только будучи детенышами, но и гораздо позднее, чего не наблюдалось в стародавние времена. Человек миновал стадию, когда был таким же общительным, как современный лев, и перескочил на новую ступень, где оказался вровень с волком или охотничьей собакой. Но на этом он не успокоился. Все условия его жизни благоприятствовали формированию еще более крупных сообществ и еще более тесной взаимосвязи. Он стал земледельцем, хозяйственным животным, и его общины расширились до тысячи десятков тысяч людей, объединенных взаимным служением. Он создал язык и религию, чтобы связать волю и деятельность этих объединений в эффективную общую политику. История человечества, как мы ее раскрываем современному студенту, это история возрастающей коммуникации и взаимозависимости. Незаметно для самой себя материальная сторона индивидуальной свободы перевоплотилась в неизбежное сотрудничество с сообществом. Ударение следует делать на слове «материал». Физическое подчинение и социализация человеческого животного намного превосходили его моральное подчинение. История человечества... Это также история воспитания и принуждения. Это запись от дачи и взятия. Человек почти до наших дней оставался в глубине души недоразвитым дикарем, который заботился только о себе, о своей сексуальной жизни и о своих детях, пока те не могли сами о себе позаботиться. Он проявлял готовность объединиться для агрессии или для защиты, но очень неохотно для общего счастья когда у него появилась возможность обменять свою свободу на преимущество коллективных действий, он сделал это вопреки здравому смыслу, нуждаясь в убеждении, давлении и полезных заблуждениях. История человечества должна была в значительной степени стать историей череды религиозных и эмоциональных изобретений и реконструкций с тем, чтобы преодолеть врожденное отвращение индивида к подчинению и самопожертвованию. При каждой возможности индивид стремился восстановить свои личные инициативы, Его эгоизм инстинктивно боролся с необходимостью извлечь максимальную выгоду от сделки и получать как можно больше, как можно меньше отдавая. Естественное «я» человека борется за это сейчас так же сильно, как и раньше. Но сейчас он борется в лучшем свете и более разумно. Он понимает, что полная реализация его желаний никогда не наступит. Именно поэтому длительный конфликт индивидуализма с обществом в конце концов привел к рациональному компромиссу. Мы научились ловить и приручать эго на ранней стадии и тренировать его для целей больших, чем оно само. То, что произошло за последние 3,5 столетия с человеческим сознанием, по сути, является сублимацией индивидуальности. Эта фаза квинтэссенция современной истории. Основная часть обычной жизни человека охота за пищей, охота за убежищем, охота за безопасностью. Выведены из индивидуальной сферы и навсегда социализировано. На это человеческий эгоизм волей-неволей дал свое согласие. Он отказался от азартных игр, погони за прибылью и всех остальных диких притязаний на собственность. Он совершенно перестал хватать, бороться и вытеснять. Простой человек лишился всякого оружия, с помощью которого можно было бы стремиться к свободе и освобождаться от сдерживающих социальных механизмов. В наши дни дело дошло до того, что даже дети перестали драться между собой. Мягкость в различиях стала нашей второй натурой. Сама жизнь и интересы человека социализировались поперек естественного положения дел. Весь наш вид слился воедино, он становится таким же колониальным организмом, как ветвящийся коралл или полип. Связывающие нас узы не плотской природы. Они бесконечно эластичные невидимые и очень тонкие. В ряде глав этой всемирной истории мы рассмотрели и показали с особым вниманием из-за ее кульминационного характера существенный индивидуализм процесса мировой войны, и мы рассказали, как, с какими трудностями и после каких немыслимых бедствий наш вид достиг нынешнего уровня организованного самоконтроля. Творческая сила победила, действуя через индивидуальности в более разумном меньшинстве. Воспользовавшись всеобщим замешательством большинства, они прямо у него на глазах установили нынешний порядок. Это своевольное меньшинство открыло врата к мощи и изобилию, которые превзошли все прежние мечты. Но наше современное государство не поглотило и не разрушило индивидуальность, которая теперь, принимая необходимые ограничения на материальную агрессивность, возобновляет при каждой возможности свою свободу и предприимчивость на более высоком жизненном уровне. Индивидуальность, лишенная или освобожденная, если хотите, от своей основной инстинктивной озабоченности, приобретением и сохранением, разочаровавшаяся в приоритете, личной демонстрации и подобном варварском тщеславии, постоянной и быстро растущая в мудрости и знаниях, теперь должна пойти дальше, чтобы найти себя. Не будучи больше самодостаточным существом, находящимся в состоянии войны со всем своим видом, она стала ответственной частью своего вида. Это стало важным экспериментом по ощущению, знанию, принятию решений и реагированию. Общечеловеческое тело в настоящее время представляет собой единый организм, состоящий из 2,5 миллиардов человек. Индивидуальное различие каждого из этих людей, подобное следующему щупальцу, протянутому, чтобы проверить и изучить, насладиться жизнью во всей ее полноте и привнести новый опыт для общего запаса. Мы все члены одного тела. Это была фраза интересного мистика святого Павла, Савла и Старса. Второй, 62 годы нашей эры. С анализом и комментариями Хирша и Поттера в исторических переизданиях. Серия развития идей. Который так много сделал для извращения и расширения более простого космополитического братства Иисуса из Назарета. 30 тридцатые годы до нашей эры прежде чем оно было окончательно подавлено и потеряно в жертвенном священнодействии формального христианства. В течение непродолжительного времени культ святого Павла имел легкий привкус современного государства. Присущая Павлу политическая неискренность придавала ему неоспоримую интеллектуальную силу. Он неоднозначно относился к кровавым жертвоприношениям, бессмертию, частной собственности и рабству. Все это было идеологически обесцвечено еще до окончания первого века. Смотреть Иван Маккензи. Общие элементы религии, 2103 год. У Маккензи имеется превосходная глава о предвосхищении идей современного государства древними писателями. Особенно интересны два абзаца о высшей личности, обобщенном или сверхчеловеке, Конфуция, 551-478 годы до нашей эры. и о Граде Божьем Аврелия Августина, 354-й, 430-й годы жизни. Примечание автора. Только в самой смутной аналогии что-либо подобное происходило во Вселенной, какой мы ее знали раньше. Чувство индивидуального различия делает наше осознание общего бытия более острым. Мы работаем, думаем, исследуем, спорим, рискуем и страдаем ибо кажется, что нет конца трудным и опасным приключениям, которые могут попытаться совершить отдельные мужчины и женщины, и нам становится все более ясно, что не наши маленькие «я», а человек бессмертный достигает это через нас. По мере того, как более медленные процессы наследственности захватывают и подтверждают эти социальные адаптации, по мере того, как слияние воли вытесняет индивидуальные мотивы и теряет свои нынешние факторы искусственности, история жизни перейдет в новую фазу фазу с общим сознанием и общей волей. Мы в наше время все еще поднимаемся к вершине этого перехода. И когда этот гребень будет достигнут, сложно себе даже представить, какое жизненное величие откроется перед человеком. Глаз не видел, и ухо не слышало, и не приходило в голову человеку постичь. А пока мы видим, как в зеркале темно. На этом переписанная рукопись доктора Рейвана подошла к концу. Мне кажется, что это несколько неожиданно, но это конец. Доктор Рейван написал здесь слово «фини». Добавлю совсем немного от себя в качестве комментария. Я назвал эту рукопись книгой сновидений. Является ли она ею в самом деле? Он утверждал и, судя по всему, верил в то, что видит облик грядущего. А, впрочем, наверняка существует и третья возможность. Как сон книга слишком последовательна, а как видение заставляет сомневаться. Не был ли доктор Рейвен слишком занят и слишком одержим чувством неотложности, чтобы приступить к детальному анализу развития мира? Пытался ли он, тем не менее, набросать общий тезис о закономерностях течения грядущих событий? Если это не книга сновидений и не севелинская история, то это теория мировой революции. Ясно, что тезис состоит в том, что история теперь должна оставаться чередой случайностей со все более катастрофической тенденцией, пока всеобъемлющая вера в модернизированное мировое государство, социалистическое, космополитическое и творческое, не овладеет человеческим воображением. Пока существующее правительство и правящие теории жизни разлагающиеся религиозные и разлагающиеся политические формы сегодняшнего дня в достаточной степени потеряют престиж из-за неудачи катастроф, тогда и только тогда станет возможно всемирное восстановление. И это должна быть работа прежде всего агрессивного ордена религиозно преданных мужчин и женщин, которые будут пробовать, устанавливать и навязывать нашему виду новый образ жизни». Аудиокнига озвучена по заказу издательства 1С Паблишинг на студии Амперфект.